Я позабыл сказать о том, что девочку, как невменяемую, прямо сюда отправили в одну из больниц для морально-дефективных больных, где она находилась уже второй год. Дело Собо в свое время меня очень заинтересовало, и я посвятил ему целый цикл небольших заметок под заглавием «Погубившие малых сих». Это и было моей основной мыслью. А тезис цикла был «Не убийца, а убитый виноват» ибо действительно убитый отец девочки казался мне виноватым значительно больше, чем его малолетняя убийца. На процессе выяснилось, как тщательно и любовно выращивали родители в ребенке того зверя, который под конец и слопал их обоих. Какие книжки они и покупали, каким диким играм обучали, какие страшные истории рассказывали, на кого натравливали и от чего остерегали. Я приветствовал оправдательный приговор,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 Врач, давший согласие на ее выписку из больницы, привлечен к дисциплинарной ответственности. Несмотря на это, большинство газет поместило ее развернутое интервью на тему о покушении на убийство журналиста Ганса Мезанье. «Я очень жалею», — заявляла она корреспондентам, «что меня под явно вымышленным предлогом